Эпилог. Весна в этом году пришла ранняя, только-только наступил березень. Примечание, березень второй весенний месяц, Росский, а трава уже вовсю зеленела на лугах, и на городских клумбах распустили нежные бутоны, лиловые и снежно-белые крокусы. Весна очаровывала ароматом березовых почек и молодой листвы. Пьянила свежим теплым ветром.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 и желательно в укромных местах. Мне ли не знать, сколько раз прикрывала своего ученика перед благородными родителями счастливой невесты? Вот потому, что я сурова и беспощадная, я и объявляю о том, что твое обучение видовскому искусству у меня окончено ветер и старт. Я поманила ученика к себе и, дождавшись, пока он опасливо приблизится, протянула ему рукоятью вперед меч.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 Мы только-только начали приступать к самому интересному. Девушка Айронит подошла ближе и привычно прижалась к боку ветра, а он накрыл ее широким крылом, словно оберегает внешнего мира. Я пожал плечами, одергивая подол шикарного одеяния, пряча выглядывающие из-под него мягкие походные сапоги. «Я надеюсь, вы до вечера потерпите?» так же, как вы с ведущим крыла терпите до окончания официальных мероприятий? Ветер усмехнулся, а я невольно смутилась. Право слово. Я не могу понять, как вы всего за несколько недель умудряетесь сбивать звукоизоляцию, которую я ставлю на ваши покои. Я уже устал модифицировать заклинания. Проще уже заказать в Алатырской горе звуконепроницаемые двери и панели на стены.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 Он едва ощутимо коснулся губами моей руки, чуть сжал слегка подрагивающие пальцы и встал с колена, обратившись лицом к собравшимся и произнося еще одну речь, сочетавшую в себе нечто вроде клятвы вести народ аэронитов по пути процветания, защищать и оберегать небесное королевство по мере сил и возможностей, с традиционными велиречивыми оборотами.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 перед Андерионом и королевским родом. Неслыханное ранее событие, чтобы аватар уходил на покой не в гробу или по причине серьезного ранения. Но мы с Ветром и Хиллериан все-таки сумели протащить этот приказ через возражения Совета Министров. Данте получил свободу, как герой множества военных столкновений. Солидные вознаграждения за выслугу лет. и почти сразу же покинул Андарион вместе с посыльным драконом из Алатырской горы, клятвенно пообещав вернуться за мной в день коронации моего ученика. Не поверить ему я не осмелилась. Я с трудом дождалась того момента, когда ветру были принесены вассальные клятвы и объявлен небольшой перерыв. Я попросту сбежала из тронного зала в свои покои.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 на которых обычная человеческая душа рвется высь в моменты великой радости и щемящего сердца счастья. «Ева, если ты продолжишь так меня обнимать, мы не сможем покинуть Андреон в ближайшие полчаса!» Данте коснулся моих губ легким поцелуем и улыбнулся столь многозначительно, что я смутилась и попыталась отстраниться. Но получилось это у меня далеко не сразу.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 досталось нам столь дорогой ценой, не хочется ограничивать себя маленьким королевством, спрятанным среди величественных гор гноми его кряжа. Ведь отныне любой путь, неважно, ровной скатертью он расстилается или же петля этой стороны в сторону, будет пройдет нами с легкостью. В великой паутине судеб две совершенно разные, но одинаково яркие нити,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 разглаживай шероховатости, свивая еще же и крепко вплетая ее в узор так, что нить сверкает еще ярче, еще увереннее. Длинной будет эта струна, долго еще будет украшать собой паутину судеб. А когда все-таки придет ее черед, предильщица украсит двуцветный кончик искрящимся ограненным алмазом, имя которому Добрая Память. И начнет новую спираль времени. Конец книги читала Марта Намс.